Глава четвертая. Люди — неправедники. Копу это прекрасно известно. Джонни столько раз заглядывал через чужие заборы и в чужие окна, что уже и счет потерял. Невзирая на время, он стучался в чужие двери и повидал немало такого, чего и быть не должно. Он видел, что делают люди, когда думают, что они одни, и за ними никто не наблюдает. Видел, как дети нюхают дурь и как старики едят валявшуюся на полу пищу. Видел, как краснокожий проповедник в одном нижнем белье орет на плачущую жену. Но Джонни был не дурак и знал, что безумцы могут выглядеть, как нормальные люди. Вот почему он старался не поднимать головы, завязывал шнурки потуже и носил в кармане нож. Джонни был осторожен. Джонни был умен. Он проехал, не оглядываясь, два квартала, а когда обернулся, увидел, что Хант все еще стоит на дороге. Далекое пестрое пятнышко рядом с темной машиной и зеленой травой. Еще секунду детектив был неподвижен, потом поднял руку и медленно помахал, а Джонни налег на педали и больше назад уже не смотрел. Коп пугал его. Откуда ему известно то, что известно? Пять. Число само выскочило в голове. Пять синяков. Джонни наподдал еще и давил на педали, пока рубашка не приклеилась к спине, как вторая кожа. Он мчался на север, к дальней окраине города, к тому месту, где река ныряла под мост и расширялась, замедляя ход. Проехав по берегу, остановился и бросил велосипед в траву. В ушах гудела кровь, во рту ощущался соленый привкус. Пот сжег глаза, и он вытер их грязным рукавом рубашки. Здесь они рыбачили с отцом. Джонни знал, где найти окуня и гигантского сама зарывающегося в ил на пять футов, но теперь это было уже неважно. Он больше не рыбачил, но по-прежнему приезжал сюда. Это место оставалось его местом. Джонни сел на землю развязать шнурки. Пальцы почему-то дрожали. Разувшись, коснулся пером щеки и завернул его в рубашку. Солнце обжигало кожу. Он осмотрел синяки, самый большой из которых размером и формой напоминал колено взрослого мужчины. Пятно расползлось по ребрам с левой стороны, там, где Кен удерживал его коленом, надавливая каждый раз, когда Джонни дергался, пытаясь вывернуться. Он поворочил плечами, стараясь забыть и колено на груди, и нацеленный в лицо палец. — Будешь, гаденыш, делать, что я скажу! — и оплеуха. Сначала по одной щеке, потом по другой а мать, отключившись, лежала в задней комнате. «Маленький говнюк!» «Еще одна пощечина, сильнее!» «Ну и где твой папочка?» Синяк пожелтел по краям и позеленел в середине. Если надавить пальцем, больно было и сейчас. Кожа на секунду побелела, еще один идеально ровный овал, и снова заплыла синюшным цветом. Джонни снова потер глаза и, направившись к реке, споткнулся. Он ступил на дно, и оно протиснулось между пальцами. Потом нырнул, и теплая вода сомкнулась над ним. Обняла, отключила от мира и понесла, легко, словно и не заметив, с собой. На реке Джонни провел часа два. Рисковать и продолжать поиски он после предупреждений детектива не решился. Переплыл реку туда и обратно, понырял, прыгая с плоских раскаленных камней. На берегу серебристыми штабелями лежал сплавной лес. Ветерок облизывал воду. Ближе к полудню Джонни так вымотался, что растянулся на большом камне футах в сорока от моста, укрытый раскидистой ивой, полоскавшей длинные ветви в черной воде. Мост гудел от проезжавших по нему машин. Возле головы звякнул камушек. Джонни сел и тут же другой ударил его в плечо. Он огляделся. Никого. Третий задел ногу. Этот был побольше, так что получилось больно. «Бросишь еще, и ты мертвец!» Тишина. «Я же знаю, что это ты, Джек!» Сначала раздался смех, а потом из-за деревьев вышел Джек в обрезанных джинсах и грязных кедах. На желтовато-белой рубашке красовался черный силуэт Элвиса. На спине у него висел рюкзак. В руке Джек держал еще несколько камешков. Рот скривила гримаса волосы зачесаны назад. Джонни и забыл, что уже пятница. «За то, что сдернул с уроков без меня!» Джек подошел ближе. Мелкий, светловолосый парнишка с карими глазами и покалеченной рукой. Правая была в порядке, но взгляд невольно тянулся к другой, съежившийся и выглядевший так, словно ее взяли у шестилетнего ребенка и приколотили к мальчишке вдвое старшего возраста. «Сердишься?» — спросил Джонни. «Угу. Можешь стукнуть меня бесплатно, и мы квиты». три раза С жестокой улыбочкой сказал Джек. «Твоей девчоночей рукой можно три». «Два кувалдой». Джек сжал правый здоровый кулак, и улыбка съехала на бок. «Не дергаться». Он подступил еще ближе, и Джонни расслабил и опустил руку. Джек расставил ноги и отвел кулак. «Будет больно». «Добей да ты, слабак». Джек дважды ударил друга в руку. Ударил серьезно, сильно и отступил, довольный. «Вот тебе, получил!» Джонни помял руку и бросил в Джека камешком. Тот уклонился. «Как ты догадался, что я здесь?» «Да как два пальца об асфальт!» «Тогда почему так долго?» Джек сел на камень рядом с Джонни, сбросил с плеч рюкзак, стащил рубашку. Кожа у него обгорела и шелушилась на плечах. К шее свисал серебряный крестик на тонкой стальной цепочке. Джек стал открывать рюкзак, и крестик перевернулся и блеснул на солнце. «Пришлось сходить домой за припасами. Там еще и отец был». «Он же тебя не видел?» Отец Джека, мужчина серьезный и строгий, был полицейским, и сын избегал его как чумы. «Я что, похож на идиота?» Джек сунул руку в рюкзак. «Еще холодное», — сказал он, доставая банку пива, И, передавая ее другу, за первой последовала вторая. «Крадешь пиво!» — Джонни покачал головой. «Гореть тебе в аду!» Джек улыбнулся, как будто оскалился. «Господь прощает мелкие прегрешения!» «Твоя мама не так говорит!» Он коротко усмехнулся. «Моя мама уже готова омывать ноги и заклинать змей. Да ты сам знаешь, она молится за мою душу так, словно я в любой момент могу вспыхнуть и сгореть. И дома молится, и на людях. «Ну да. Помнишь, меня застукали, когда я сжульничал?» «Три месяца назад. Да, на уроке истории. Нас вызвали к директору, так она заставила его опуститься на колени и молить Бога, чтобы направил меня на путь истинный. Чушь!» «Никакая и не чушь. Она его так напугала, ты бы видел. Весь скорчился, а сам одним глазом щурится, не смотрит ли она на него». Джек открыл банку и пожал плечами. «Да только он не виноват!» Она сама с дуба рухнула и теперь меня за собой тащит. На прошлой неделе упросила проповедника молиться за меня. С какой стати? На тот случай, если я себя трогаю. Поверить не могу. Жизнь комедия, — изрек Джек, но на улыбку его уже не хватило. Его мать была жутко религиозной, заново и спуску никому не давала. Джеку она постоянно грозила адским пламенем и вечным проклятием. Он отбивался но защита уже давала трещины. Джонни открыл свое пиво. «Она знает, что твой отец еще выпивает». «Сказала, что Господь это осуждает, так что папаня перенес пивной холодильник в гараж и крепкую выпивку тоже. Похоже, вопрос решен». Джек фыркнул. Джонни приложился к банке. «Дерьмовое пиво». «Бедняки, приятели не выбирают. Не напрашивайся, а то стукну». Джек выдул остаток, сунул пустую банку в рюкзак и достал третью. «Ты историю сделал?» «Что я сказал насчет маленьких прегрешений?» Джек поискал что-то взглядом за спиной друга. «Где твой велик?» «Не знаю». «То есть, как это ты не знаешь?» «Не хотелось ехать. У тебя же трек за шесть сотен». Джек отвел глаза, пожал плечами. «Я по-старому скучаю» ну Вот и все. И пока никаких следов. Увели, наверное, с концами. Вот она сила чувства, подумал Джонни. Старый велик Джека был желтый, как моча железяка и лет пятнадцати, с тремя передачами и длинным сиденьем типа банан. Отец купил его с рук, но некоторое время назад велосипед пропал. Так ты на поезд запрыгнул? Взгляд Джонни скользнул на покалеченную руку. Джек сломал ее в четыре года, когда свалился с пикапа. Тогда-то и обнаружилось, что у него полая кость. Джеку сделали операцию по заполнению сердцевины коровьей костью, но хирург попался не самый лучший, потому что после нее рука перестала расти. Пальцы не работали, рука потеряла почти всю силу. Джонни говорил, что это ерунда, что ему наплевать, какая у друга рука. Но на самом деле все было не так просто, и для Джека вопрос оставался болезненным. Вот и теперь он заметил взгляд. «Думаешь, я могу на поезд запрыгнуть?» Сердито спросил он. «Просто подумал о том парне, ну, ты знаешь». Ту историю оба знали хорошо. Четырнадцатилетний парень одной из школ округа попытался вскочить на идущий поезд и не удержался. Попал под колеса и потерял обе ноги. Одну отрезал у бедра, другую под коленом. Наглядное предупреждение для ребят вроде Джека. «Парень был слабак». Джек порылся в кармашке рюкзака и достал пачку ментоловых сигарет. Вытащив одну и держа ее между двумя детскими пальчиками, щелкнул зажигалкой, затянулся и выпустил на выдохе колечко дыма. «И сигареты твой папаша покупает дерьмовые». Джек посмотрел в безоблачное голубое небо и снова затянулся. Сигарета в его ручонке выглядела неестественно большой. «Хочешь?» «Почему бы и нет?» Джек протянул другу сигарету и дал прикурить от тлеющего кончика своей. Джонни затянулся и тут же закашлялся. Джек рассмеялся. «Какой из тебя курильщик!» Джонни щелчком отправил окурок в реку. «Дерьмовые сигареты!» — повторил он. И, подняв голову, увидел, что Джек уставился на синяки на его груди и ребрах. «Свежие!» «Не такие уж и свежие!» Мимо их камня течение несло бревно. «Расскажи-ка мне еще раз». «Что тебе рассказать еще раз про тот фургон?» «Черт, Джонни, умеешь ты испортить хороший денек? Сколько раз повторять одно и то же? С последнего ничего не изменилось, и с предпоследнего тоже». «Просто расскажи». Джек затянулся и отвел глаза. «Фургон был самый обычный. Какого цвета?» «Ты знаешь, какого...» Джек вздохнул. «Белого. Вмятины, царапины. Что еще ты помнишь?» «Год уже прошел. Что еще?» «Да чтоб тебя! Это был белый фургон. Белый, как я уже говорил. И тебе, и копам!» Джон не ждал, и Джек в конце концов успокоился. «Простой белый фургон. Такой, каким мог бы пользоваться разъездной маляр». «Этого ты раньше не говорил». «Говорил?» «Нет. Вот что ты говорил. Белый, без заднего окна». Ты не говорил, что он был похож на фургон маляра. Почему ты сейчас так сказал? Может, было пятно сбоку от пролитой краски? Нет. Лестница на крыше, решетка для лестницы. Джек докурил сигарету и запулил окурок в реку. Просто фургон Джонни. До нее было ярдов в 200, когда это случилось. Я даже сомневался, что там была Алиса, пока не узнал, что она пропала. Шел домой из библиотеки, как и она. Увидел, как фургон съехал с холма и остановился. Из окна высунулась рука, и твоя сестра подошла к машине. Не испугалась, ничего такого. Просто подошла». Джек помолчал. «Потом открылась дверца, и кто-то ее схватил. Какой-то белый парень в черной рубашке. Я уже сто раз говорил. Дверца закрылась, и они уехали. Все заняло, может, секунд десять. А больше мне и вспомнить нечего». Джонни опустил голову, поддал ногой камешек. «Извини». Надо было что-то сделать, но я ничего не сделал. Как-то оно случилось, будто не по-настоящему. Джонни поднялся и повернулся к реке. Потом кивнул. Дай мне еще пиво. Мальчишки пили пиво и купались. Джек покурил. Прошел час. Хочешь проверить кое-какие дома? Спросил Джек. Джонни покачал головой. Джеку нравилась эта игра, нравился риск. Нравилось пробираться, крадучись между домами, подсматривать, видеть то, что детям видеть не положено. Для Джека главным был адреналин. «Не сегодня». Джек прошел к велосипеду, взял засунутую между спицами карту, помахал над головой. «А как насчет этого?» Джонни посмотрел на друга, а потом рассказал о своей встрече с детективом Хантом. «Крепко за меня взялся». Джек отмахнулся. Чепуха. Он же просто коп. Твой отец тоже коп. Да, и я таскаю пиво из его холодильника. И о чем это тебе говорит? Джек плюнул на землю в знак презрения. Идем, сделаем что-нибудь, и тебе станет легче. Мы же оба это знаем. Не могу я сидеть здесь весь день. Нет. Ну, как хочешь. Джек засунул карту между спицами и увидел привязанное к велосипеду перо. Эй, а это что? Джонни посмотрел на друга. «Ничего». Джек повертел перо между пальцами, и оно заблестело по краям на солнце. «Клевое! Я же сказал, не трогай!» Джек увидел, как нахохлился друг, выпустил перо из пальцев, и оно повисло на шнурке. «Да я просто спросил». Джонни расслабился. «Джек — это Джек. Ничего плохого у него и в мыслях нет». «Слышал, твой брат выбрал Клемсон?» Ты уже слышал? Об этом во всех новостях говорят. Джек подобрал камешек, перекатил из здоровой руки в больную. «Его уже зовут в профессионалы. Побил рекорд на прошлой неделе. Какой рекорд? По хоум Рекорд школы? Джек покачал головой. Штата. Твой старик должно быть гордится им. Его сын станет знаменитостью. Джек улыбнулся. На этот раз по-настоящему. Но Джонни заметил, как друг еще крепче прижал больную руку к телу. Конечно, гордится. А они вернулись к пиву. Солнце поднялось еще выше, но дневной свет как будто потускнел. В воздухе пахнуло прохладой, словно сама река остыла. Джонни наполовину осушил третью банку, но потом отставил ее в сторону. Джек захмелел. А его братья больше не говорили полдень с дороги долетел звук останавливающейся машины. Притормозив у моста, она свернула на старую транспортировочную колею, ведшую к высокому берегу над ними. «Вот дерьмо!» — Джек спрятал пивные банки. Джонни накинул рубашку, чтобы скрыть синяки, и Джек притворился, будто в этом нет ничего особенного. Рассказывать или нет, они давно об этом спорили. Высокая металлическая решетка выдвинулась из зарослей сорной травы, Поднявшийся между двумя колеями, и Джонни увидел вощеное крыло пикапа. Хром отбрасывал солнечные блики, зеркальное ветровое стекло отражало мир. Пикап остановился, мотор взревел и затих. Из четырех дверей открылись три. Джек выпрямился. Голубые джинсы, сапоги, крепкие руки. Перед пикапом встали парни-старшеклассники. Он знал их, по крайней мере, с виду. Лет по семнадцать-восемнадцать. Взрослые ребята. Почти. Сейчас они стояли на высоком обрыве над рекой. Стояли и смотрели на Джонни, и один из них, высокий блондин с малинового цвета родимым пятном на шее, толкнул в бок того, что сидел за рулем. Ты только посмотри на этих сопливых лодырей! Лицо его приятеля осталось безучастным. Парень с бутылкой бурбона вынул пробку. — Отстань, Уэйн! — сказал Джек. Помеченный родимым пятном перестал смеяться. — Вот так, — добавил Джек. — Я знаю, кто ты такой. Тот, что сидел за рулем, ткнул приятеля рукой в грудь. Высокий, ладно-скроенный красавчик с постера. Равнодушно взглянув на Уэйна, он указал пальцем на Джека. — Это брат Джеральда Кросса. Выкажи немного уважения. Уэйн скривил физиономию. — Этот шипзик? Не может быть! Он шагнул к краю обрыва и крикнул. Пусть твой брат подписывается за королинский универ. Скажи «Клемсон» для слабаков. Ты туда собираешься?» — поинтересовался Джонни. Водила рассмеялся. Парень с бурбоном тоже. Лицо Уэйна потемнело, но водила шагнул вперед и остановил его. «Тебя я тоже знаю», — сказал он Джонни и, помолчав, затянулся. «Мне жаль, что с твоей сестрой так получилось». «Минутку», — Уэйн указал на Джонни. «Это тот парень?» «Да, он самый». Это было сказано без каких-либо видимых эмоций, и Джонни почувствовал, как от лица отхлынула кровь. «Тебя я не знаю», — сказал Джонни. Джек тронул его за руку. «Это сын Ханта, Копа. Зовут ален Заканчивает в этом году». Джонни присмотрелся и действительно заметил сходство. Цвет волос разный, но телосложение одинаковое, те же мягкие глаза. «Место наше», — сказал он. «Мы первые пришли». Сын Ханта склонился над склоном, но враждебный тон, похоже, нисколько его не задел, потому что обратился он к Джеку. «Давненько тебя не видел». «И что, нам с тобой говорить не о чем?» «Сказал Джек». «И Джеральду, если уж на то пошло, тоже». Джонни посмотрел на друга. «Он знает твоего брата?» ты «Знал когда-то, в незапамятные времена». «В незапамятные времена...» Бесстрастно прокомментировал ален и выпрямился. «Найдем другое местечко». Он повернулся, остановился и взглянул на Джека. «Передай привет брату от меня». «Сам передай». Аллен постоял секунду, улыбнулся без всякого выражения, кивнул своим приятелям, сел за руль и включил мотор. Пикап дал задний ход и исчез. Остались только река и ветер. «Так это сын Ханта?» — спросил Джонни. «Да», — Джек плюнул на землю. «А что за дела у него с твоим братом?» «Из-за девушки», — Джек повернулся к реке. «Прошло, и быльем поросло». Настроение испортилось. Они поймали и отпустили ленточную змею. Построгали ножами плавник. Не помогло. Джонни было ни до разговоров, и Джек это чувствовал. А потому, когда вдалеке свиснул идущий на юг грузовой поезд, Он торопливо обулся и собрался. «Я побежал». «Точно?» «Ну, разве что ты отвезешь меня в город на раме». Джонни поднялся по склону вслед за Джеком. «Не хочешь вечерком состыкнуться?» спросил тот. «Сходить в кино, поиграть в видеоигры». Свисток прозвучал ближе. «Поторопись», сказал Джонни. «Созвонимся попозже». Джонни подождал, пока друг исчезнет. Развернул рубашку, достал пенек на шнурке и повесил на шею. Потом окунул руки в реку, побрызгал на лицо, разгладил перо на велосипеде, и оно сверкнуло и скользнуло между пальцами, посвежевшее, прохладное, совершенное. Паренек побросал камешки, потом вернулся к большому камню и растянулся на нем. Теплое солнышко пригревало, воздух укрывал невесомым одеялом, и в какой-то момент он задремал. А проснулся неожиданно и сразу. День клонился к вечеру. Было часов пять, а может, в полшестого. На дальнем горизонте собирались темные тучи. Ветерок доносил запах невидимого дождя. Джонни спрыгнул с камня и стал искать обувь, а когда нашел и уже начал обуваться, услышал звук мотора, который быстро приближался с севера. Судя по натужному вою, мотоцикл тянул из последних сил. Он уже почти достиг моста, когда Джонни услышал второй двигатель. Этот был мощнее и работал увереннее. Мальчишка вытянул шею, увидел идущую вдоль моста бетонную подпору, а за ней зеленые листья и полоску неба цвета пепла. Мост задрожал. Что-то выскочило на него, не снижая скорости. На середине пролета металл врезался в металл, и вверх взлетел сноб искр. Джонни увидел крышу автомобиля и кувыркнувшийся мотоцикл, с которого сорвалось и перелетело через перила человеческое тело. Одна нога была неестественно вывернута. Руки колотили воздух, и Джонни понял, что это какая-то ошибка. Вертушка на палочке, кричащая человеческим голосом. Приземлилась она у ног Джонни с тяжелым глухим ударом и хрустом ломающихся костей. Это все-таки был человек в перепачканной рубашке и коричневых штанах. Одна рука попала под спину, грудь будто вдавилась. Открытые глаза незнакомца поражали удивительной голубизной. На дороге скрипнули тормоза. Джонни подошел ближе к раненому и увидел ободранное лицо и наливающееся кровью правый глаз. Второй, целый, смотрел на мальчика так, словно тот мог спасти его. На дороге рыкнул мощный мотор. Взвизгнули покрышки. Машина вернулась на мост, и Джонни ощутил вибрацию. Раненый пошевелил губами. Он возвращается. «Все в порядке, мы вам поможем!» Джонни опустился на колени и взял незнакомца за руку. «Все будет хорошо!» Но мужчина, словно не слыша, с неожиданной силой притянул мальчика к себе. «Я нашел ее». «Кого вы нашли?» ту девочку которую похитили Джонни похолодел от шока. Незнакомец задергался. Изо рта на рубашку хлынула кровь. «Кого?» — повторил Джонни громче. «Кого вы нашли?» «Я нашел ее». Двигатель вверху работал в холостую Раненый закатил глаза и притянул Джонни еще ближе, так что мальчик почувствовал запах крови и поврежденных органов. «Беги!» — выдохнул он одно единственное слово. «Что?» Мужчина сжал пальцы так сильно, что ногти вонзились в кожу Джонни. Мотор заурчал и как будто закашлялся. Что-то лязгнуло, как сталь, а бетон. «Бога ради!» По телу прошла дрожь. Сломанная рука выгнулась. «Беги!» Каблук ботинка взрыл землю, и в голове у Джонни что-то щелкнуло. «Так это не несчастный случай!» Джонни взглянул на мост и увидел голову и плечи, обходящего машину человека. Даже не человека, а только силуэт. Он вдруг ощутил кровь у себя на руках, как что-то липкое и холодное. «Это не несчастный случай!» Раненого снова затрясло, голова упала, каблук забарабанил по земле. Джонни попытался высвободить руку, для чего ему пришлось вырвать ее из тисков незнакомца. Шум на мосту. Какое-то движение, страх, подобно лезвию ножа, глубоко проник в него и коснулся там чего-то. Никогда еще Джонни не было так страшно. Не в тот день, когда он, проснувшись, узнал, что отец ушел из дому. Не тогда, когда мать отключалась, а в глазу у Кена вспыхивал тот огонек. Скованный ужасом Джонни застыл. А потом повернулся и помчался по тропинке вдоль реки. Он бежал, пока не склеилось горло, пока сердце не стало рваться когтями из груди. Бежал, подгоняемый страхом, пока из теней не выступил и не схватил его монстр. И тогда мальчишка закричал.